Глава 9 Я решил, что меня снова затащили в пещеру, но, присмотревшись, понял, что это какое-то помещение. Только свет в него попадал от уличного фонаря. «Ты кто? И как меня сюда вытащил? Мы что, на одной стороне?» — заторотурил я, желая узнать от неожиданного спасителя все и сразу. Ответить мне не успели, потому что в помещении затащили трое. «Гордей?» — удивился он, уверив меня. «Трой? Тебя тоже выкрыли?» «Кто? Зачем?» Он, так же, как и я, завертел головой и, увидев псевдофранцузов вопросительно уставился на меня. Я пожал плечами, не зная ответа. «Михаила забрали на допрос, а я остался один. Просил у жандарма телефон позвонить, а потом меня вытащили». Трой посмотрел на трех человек, замерших в сторонке. «Привет». Ему не ответили. «Нам надо сказать вам спасибо?» спросил я у них. «А нашего друга Михаила вы тоже выкрадите?» «Нет, нам больше никто не нужен», — ответил один из роботов. При этом его голос был таким ненатуральным, словно он разговаривал через севший динамик. «А мы вам зачем? И вообще вы кто? Каким образом вы создаёте порталы?» — спросил Трой. «И что стало с людьми, на которых вы похожи?» — добавил я. «Нам необходимы лучшие представители вашего вида», — коротко ответил один из них. «Тебе, кажется, звали Жак?» — поинтересовался Трой. «Это имя человека, с которого взята моя внешность», — ответил тот. «Спасибо тебе, Жак, за комплимент, но зачем мы вам нужны?» «Мы находимся на этой планете с целью привести местную разумную цивилизацию к техническому уровню, способному построить межзвездные аппараты и отправиться на планету Йокум Струлли». «Замечательное дело. А зачем?» — поинтересовался я. «Это наша программа». «А почему они сами не прилетят? К чему такой сложный план?» «Есть высокая вероятность гибели нашей цивилизации, в результате чего произойдет почти полное уничтожение людей, что приведет к скатыванию в архаику. Наши создатели верят, что, отправив в разные концы Вселенной ковчеги с роботами, имеющими все знания, достигнутые нашей расой, мы создадим множественные очаги бурного развития» которая приведет к тому, что разумные существа встретятся на развалинах нашего мира». Ненастоящий жак замолчал. Я задумался над его словами, пытаясь сообразить, как отнестись к его откровениям. А «Давно вы тут?» «Я имею в виду на Земле», — спросил я. «По данным судна, прошло 7632 года по нашему исчислению». «Ого, давненько», — удивился я. «А по земному исчислению это сколько?» «Двадцать три тысячи семьсот три оборота вокруг светило». «Чего?» — спросили мы одновременно с Троем. «Двадцать три тысячи лет назад?» «Да, эквивалент точный», — подтвердил Жак. «Ничего не понимаю», — смутился Трой. «И за это время вы не смогли создать цивилизацию? В чем была проблема?» «Наш корабль выбрал место на равнине и удачно приземлился». Перед посадкой мы проанализировали признаки разумной цивилизации и выбрали, как нам показалось, удачное место. Вокруг находилось множество поселений. Были приготовлены модули для сканирования жителей планеты и создания двойников, что должны были возглавить поселение. Но прошло трое суток, и с планетой случилась катастрофам. Началась тектоническая активность и сильное смещение литосферы. Наш корабль провалился в разлом коры, Израсходовав почти всю энергию силового поля на то, чтобы расплавить породу вокруг него и не допустить гибели, мы остались в созданной пещере на многие годы. Большая часть копировального оборудования была потеряна навсегда. Сканирование показало, что над нами появилась огромная толща воды, которая наверняка погубила разумную жизнь. Корабль занялся самовосстановлением, перерабатывая породу и выплавляя из нее необходимые элементы». Только недавно мы полностью восстановились до исходного состояния и смогли проанализировать явление разумной жизни. Были удивлены, что местная цивилизация достигла технического уровня, пригодного для исследования звездной системы. Была создана система ловушек для представителей разумного вида с целью создания двойников, которые подтолкнут развитие жителей до нашего уровня». Жак снова замолчал. «Ну, что-то пошло не так», — догадался я. «Мы вам зачем-то понадобились?» «Верно. Наша система копирования дала сбой. Жители видят разницу между нами и вами, что ставит крест на нашей миссии. Искусственный разум решил выбрать из людей лучших, чтобы возглавить нашу миссию». «Спасибо за честь, но если нам не интересно ваше предложение», — спросил Трой. «Миссия должна быть выполнена». Жак не стал вдаваться в подробности нашей мотивации. Вы будете говорить и делать только то, что мы вам скажем. Здорово, говорящие головы! А с чего вы взяли, что мы лучшие? Наш разум, пока вы были в пещере, просканировал вас и выявил существенные отличия в физиологическом строении, дающие преимущество над остальными представителями вида. А многих вы успели скопировать? Цифры не имеют значения. Ни одна из копий не смогла выполнить задачу, и была уничтожена. Вы — наш единственный шанс». А вы в курсе, что космос сейчас полон цивилизаций, осваивающих его?» — задал резонный вопрос Трой. формальная необходимость вашей миссии больше не имеет смысла». «Жители этой планеты включены в список цивилизаций, осваивающих космос», — спросил Жак. «Нет, но на это есть причины. Нас считают еще не готовыми влиться в союз космических рас», — пояснил я. Это объяснение может содержать иной подтекст. Вас не берут в сообщество по причине дискриминации. Никто не вправе решать за цивилизацию ее настоящее и будущее. Это одна из основ нашей миссии. Вы возглавите технологический прогресс землян и увидите, как с вами начнут считаться. «А если нам не интересно ваше предложение?» Трой с вызовом посмотрел на робота. «Мы не предоставляем вам альтернативу. Вы будете делать то, что мы вам прикажем», — без эмоций произнес робот Жак. «Каким образом вы заставите нас это делать?» «Мы изучили цивилизацию землян и знаем, какие способы наиболее эффективны для управления людьми. Страх за жизнь родных является одним из лучших стимулов заставить человека выполнять нужные нам решения. И еще боль». «Живая плоть не терпит боли». Меня кольнули дурные предчувствия. Захотелось найти способ скорее предупредить Айрис о возможной опасности. Трой негодовал. Взгляд его металл-молнии, но он молчал. Я осмотрелся, думая, что можно использовать в качестве оружия. Против лома, как говорится, нет приёма, но лома рядом не оказалось. В стороне стояли четыре лёгких табуретки, столик, такой же невесомый на вид, и всё. Мы согласны произнес я. Трой чуть не поперхнулся. «Ты сдурел!» «А что такого? Люди, в смысле роботы, предлагают нам возглавить прогресс земной цивилизации. Не вижу смысла отдавать эту работу другим людям». Я сделал упор на слове «другим», чтобы Трой понял, что я начал свою игру. Мне пришла мысль, что этот цирк не продлится долго. Как только высшие увидят снимки корабля, они заинтересуются им, прилетят и нейтрализуют угрозу. Да и принцип «возглавить то, что не можешь победить» тоже был тут уместен. Мы могли изучить роботов-двойников, обнаружить их слабые места и нейтрализовать еще до появления высших. «С чего мы должны начать?» — поинтересовался я. «Вы возглавите два разных дела. Мы изучили структуру общества и выработали стратегию продвижения общественного прогресса. Она будет основываться на двух вещах — социальном и техническом прогрессе». Во-первых, мы выберем социальную общность, которую вы называете государством, и начнем убеждать ее жителей в собственном превосходстве. В первую очередь оно будет основываться на неожиданном техническом прогрессе во многих отраслях. Один из вас создаст общественное движение, второй поддержит его научными изобретениями, якобы созданными внутри этой страны. «Ну, с движением понятно, какие изобретения появятся в первую очередь?» — поинтересовался я. «Новые средства коммуникации и передачи информации, основанные на ментальных командах и не требующие источников энергии. Закрытая система связи позволит стране показать свое превосходство над остальными государствами, а также избежать внешнего информационного воздействия из-за отсутствия у других необходимых знаний». Затем потребуется внедрить генераторы силового поля под предлогом обеспечения безопасности страны. Они будут установлены по границе и не позволят даже теоретически рассматривать вариант агрессии против государства. Внутри него прогресс будет развиваться с невероятной скоростью. Все полезные ископаемые можно будет брать прямо из-под ног, не вступая в сделки с другими странами. Спустя десять лет жители планеты станут считать возглавляемое вами государство лидером во всем и захотят получить хоть каплю того, что будут иметь жители этой страны. Вы откроете учебное заведение для иностранцев, после чего прогресс расползется по всей планете, и всего через полторы сотни лет вы сможете построить корабли, способные добраться до нашей ее компструли. «А зачем нам туда?» — поинтересовался Трой. «Это наша программа». «Ее необходимо осуществить». «Отличная мотивация», — усмехнулся мой друг. «Вам надо, а делать будем мы». «Ваше участие формально. Вы необходимы только как люди, способные постоять за себя. Вы должны понимать, что слом устоев часто ведет к агрессивной реакции со стороны тех, кому перемены не сулят ничего хорошего. Я про власть государства и всех, кто пользуется ее преимуществами» а также про мировой порядок, в котором некоторые страны не смогут терпеть внезапный взлет одного государства. «Это похоже на революцию», — произнес я. «Вы хотите использовать в качестве эксперимента Францию?» «Да, так выпало». «Да, снова революция и снова Франция». «Начнем с Бастилии?» «Нет, начнем с подчинения информационных сетей. Вас должны знать в лицо и говорить о вас». Вы должны всколыхнуть общественность своими идеями, заразить ими и заставить гордиться собой. Один момент. Я поднял руку вверх. У меня имя не соответствующее для этой страны. Все дело в регистрационных документах, в которых указано имя, спросил робот по имени Бернар. Ну да. Мне нужен французский паспорт с аутентичным именем. В свете происходящих событий мне бы подошло имя Жан-Поль Марат, Предложил я подходящий по смыслу вариант. «Мы сделаем документы, которые будут абсолютно законными. Управление сетями и базами данных уже находится в наших руках. Мы подчинили их незаметно для тех, кто думает, что управляет ими. Ваши персоны будут совершенно легальны, обладая всей историей от момента рождения, включая снимки из жизни и документы, связанные с ее этапами». «Здорово! Новая жизнь — это класс!» натурально засмеялся я. — А прогресс человечества — так вообще фантастика. Что думаешь, Трой? — Думаю, у этих железяк, как у всех революционеров, слишком наивные планы. Высшие, прихлопнув в зачатки любые потуги вмешаться в естественный ход эволюции землян. Он посмотрел на меня с сомнением. — Нам надо потянуть время, — произнес я одними губами, отвернувшись от роботов-пришельцев. «Мы будем менять свои планы по мере поступления проблем», — парировал прошлый выпад Троя Жак. «Мы не заметили никакого влияния извне на эту планету». «Мы согласны», — оповестил я наших доброжелателей. «Только с одним условием. С нами в камере находился наш друг Михаил. Вы должны его вытащить, чтобы он был вместе с нами. Мы команда, и только так вместе мы сможем действовать наиболее эффективно». «Не вижу никакой зависимости», — произнес Жак. «Да мне насрать, что ты видишь!» — не сдержался Трой. «Михаил должен быть с нами, и точка. Наше сотрудничество начнется только с того момента, когда он будет в нашей команде». «Это последнее послабление с нашей стороны. Вы вносите в разработанный алгоритм работы ненужные изменения, которые могут повлечь непрогнозируемые результаты», — скрипучим голосом уведомил Насбернар. «Спешу обрадовать. На Земле неожиданные результаты станут для вас обыкновенным делом. Привыкайте!» — ехидно посмеялся я. Двойники замерли, будто выключились. Мы постояли, помолчали, потом расселись на стульях. «Удивительные ребята», — произнес Трой, глядя на роботов, стоящих в рядок. «Проторчали под землей двадцать тысячи лет в ожидании, а теперь хотят сделать все, как было модно в те дремучие времена». «А может, тогда было так же, как и сейчас?» «Мир же развивается по спирали». «Согласен, помыслы людей не меняются кардинально. Но вот вещи на каждом витке имеют свой колорит. Вспомни древних, камень, орнаменты, монолиты, всё большое и на века. У высших будто в противовесом, всё утончённо, технологично, хирургически точно. Нет, не думаю, что им позволят то, за что они решили взяться. Они ещё старше древних», — прошептал Трой. «Нам-то какое дело, какие у них технологии? Я больше всего переживаю, что они Айрис с сыном возьмут в заложники. Ты ведь понял их намёки?» «Да понял, конечно». В комнате раздался грохот. На пол из ниоткуда вывалились двое. Ещё один, вернее, одна, вышла прямо из воздуха. «Где это я?» Я узнал голос следователя. «Михаил, мы здесь!» Я кинулся к нему на помощь, зная, что ему тяжело подняться с больной ногой. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что к нему за руку наручником пристёгнута Амели, охранница из той конторы, где нас допрашивали. Я помог им обоим подняться. Женщина была потрясена и смотрела вокруг испуганным, ничего не понимающим взглядом. «Амели, это я, Гордей!» Я встал перед ней и взял её за свободную руку. «Вас нечаянно украли из-за Михаила!» «Да что ты с ней цацкаешься?» сурово произнёс следователь. Она со мной не церемонилась, зараза лупоглазая. Кстати, где мы?» «Те парни, которые были похожи на аквалангистов, освободили нас», — пояснил я. «Да?» Тон Михаила излучал сомнения. «Прям так и освободили?» «Не за просто так. Предлагают сотрудничество». «Что здесь происходит? Как мы оказались тут?» Приходящая в себя Амели дернула прикованной рукой. «Отстегните его», — попросил я. «Мы пока и сами не знаем, где мы географически, но рады, что не в ваших застенках». Амели зашарила трясущимися руками по карманам, кое-как нашла ключ и не с первого раза попала им в замок. Наконец отстегнула Михаила и отскочила от него в сторону, будто это он был виноват в том, что с ней случилось. «Амели, всё нормально. Вы в безопасности, просто стали невольной участницей разборок космического масштаба», — успокоил я её. «Это вы, Гордей?» — спросила она с надеждой, будто только сейчас осознала, что я с ней уже давно разговариваю. — Ага. Я взяла ее ладонь в свою и слегка помял, чтобы успокоить. Трой в это время вкратце доводил Михаилу расклад. — Не вижу причин бояться их предложения, — произнес следователь. — Раз они так хотят сделать нас развитыми, пусть делают. Двойник Люси подошла к своим напарникам и также безучастно уставилась на нас. Наверное, какой-то этап их плана был выполнен, и они ждали наших действий, чтобы продолжить. Пока Амелия никак не могла перебороть шоковое состояние, я обратился к Михаилу. Про наше бегство уже известно? Я не слышал. Меня, я так понимаю, повели на допрос. Эта баба пристегнула к себе наручниками, а её напарник ударил меня дубинкой по пояснице. Просто так, чтобы я шустрее шевелился. С моим-то коленом. Я саданул ему в челюсти а она мне пинка под зад а потом бац, какая-то баба появилась из ниоткуда и затащила нас в эту комнату». Михаил уставился на роботов-двойников. «Из огня до вполыми?» «Да, примерно так. Но уж лучше тут иметь подобие свободы, чем там в одиночке. Мы разговаривали на космолингве, чтобы нас никто не понял. Роботов, похоже, это не сильно напрягало. Наверное, у них имелся дешифровщик, переделывающий любую речь в понятную. Я взял табурет и подал его Амели». Она выглядела напуганной и не в своей тарелке. Обхватила себя руками, как ребёнок, и замерла, уставившись в одну точку. «Присаживайся и расслабься. Тут ты в полной безопасности. Прости, что так получилось». Она вздругнула и посмотрела на меня. «Кто вы такие?» «Долго объяснять. Мы тебя отпустим, а ты просто не вспоминай про нас. Будто ничего и не было», — посоветовала я ей. «Камеры на работе зафиксировали этот момент. Ко мне обязательно будут вопросы». Она хоть и была в шоке, но рассуждала здраво. «Ей нельзя в общество», — произнес Жак. «Она может все испортить на начальном этапе». «А в другую франкоязычную страну можно? Сделайте ей паспорт и имя, будто она из Канады или с Мадагаскара». «Канады», — произнесла Амели. «Можно. Через годовой цикл, когда все утихнет», — пояснил Жак. «А никто?» — спросила девушка. «Пришельцы». «Хотят построить развитое общество в отдельно взятой стране». «В нашей?» «В вашей». «А вы тоже пришелец?» Она испуганно посмотрела на меня. «Вы же видели меня целиком. Разве я похож на пришельца?» Спросил я с усмешкой. «Я... Простите, но у меня работа такая... Вы... Да... Вы не похожи. Но вы сильнее, чем выглядите. Это все силовые модификации, которые мне... А, неважно...» Я не стал ее грузить, потому что ей было совсем не до тонкостей моей комбинированной физиологии. У нас только тройни с земли, а мы с Михаилом местные. Трой кивнула мили она свела бровик к переносице, ничего не поняв. Михаил задрал майку и показал мне длинный синяк вдоль поясницы. — Вот, полюбуйтесь, что французское правосудие творит с честными людьми. Никакой презумпции невиновности. — Простите, у моего напарника проблема в семье. Он постоянно на взводе. Оправдала его поступок Амели. «Вот это повод отлупить чужого человека!» Возмутился Михаил, а ответил впопад на непонятную речь. «Пусть жену свою я охаживает дубинкой!» «Михаил, Амели убежденная холостячка. Я объяснял ей про простое женское счастье, когда у нее есть нормальная семья, а ты портишь мои внушения!» «Она не понимает на Космолинге». «Зато она понимает твою интонацию». «Ладно, все, надо было выговориться». «Не каждый день тебя лупцуют в участке за просто так. Эти манекиды вообще собираются что-то делать». Следователь обратил внимание на замерших роботов. «Они ждут, когда мы освоимся с их предложением, от которого нельзя отказаться, и спросим, с чего начать», — пояснил Трой. «Я бы перекусил чего — обратился к нашим работодателям Трой. «Да и ночь на дворе. Пора ложиться спать». Он подошел к окну и раздвинул полоски жалюзи. «Что-то на Францию не очень похоже. Столько снега». «Какого снега?» Я подбежал к окну. За окном была ночь, освещенная редкими фонарями, в свете которых блестел ровным белым одеялом снег. Отвесно падали редкие снежинки. «Это не Франция. Вы находитесь на другом материке, высоко в горах. В случае вашего несогласия мы оставим вас здесь до тех пор, пока вы не примете наше предложение. Здесь нет связи, и отсюда не будет дороги в ближайшие два месяца». Ваша супруга никогда не узнает, где вы есть, обратился Жак к Трою. Она уже во Франции, изменился в лице Трой. Да, она уже там. Если хотите, мы дадим сигнал органам правопорядка, чтобы они занялись ею. У нее же с собой ваши документы. Это был чистой воды шантаж. Не надо. Лучше объясните ей ситуацию, в которой мы оказались, чтобы она не переживала. Или дайте мне возможность всё объяснить самому. Когда дело касалось безопасности жены, Трой терял уверенность и спокойствие. «Гордей, мы ведь уже на всё согласились», — обратился он ко мне. «Да, незачем нас тут мариновать. Мы согласны быть вашими партнёрами», — уверенным тоном произнёс я. «Вам всё равно придётся находиться здесь какое-то время. Мы должны подвести техническую сторону нашего предприятия под ваше появление», — произнёс Бернар. «О чём вы говорите?» — не понял Трой. Чтобы ваше появление не выглядело неожиданным, искусственно продвинутым, мы должны наполнить информационное пространство вашими упоминаниями, датируемыми давними сроками. Создать предприятие, нанять людей, обучить, поставить им четкие планы, убедить власти, что вы те люди, которые сделают страну лучше. Каким образом? Деньгами и страхом. А как же наши дела, которые уже появились в службе внешней разведки? Спросил я. «Они исчезли бесследно вместе с двумя агентами», — ответила Люси. «А также с теми, кто заявил на вас в полицию, и теми полицейскими, которые видели ваши лица». «Слушайте, так и народу во Франции не останется, с вашими методами. Меня возмутили их бесчеловечные признания. Мы не можем допустить провала, поэтому действуем исходя из максимальной пользы нашему делу», — заявила Люси. «Да...» Я больше, чем уверен, что те, кто вас отправил в космос, уже не существуют. Такая людоедская политика не принесет пользы в долговременной перспективе. Вы словно дикари с бластерами. Мы уходим. Вернемся через двое земных суток. Эй, а пожрать?» Напомнил Трой о своей биологической потребности. Пища находится в специальном охлаждающем месте. Топливо для генератора и сам генератор под домом. Топливо для печи находится на улице. Роботы-двойники выстроились в колонну и направились прямо в стену. Не дойдя до нее нескольких сантиметров, исчезли один за другим. Трой бросил табуретку им вслед. Она ударилась о стену. Мы переглянулись. «Кто-нибудь объясните мне, что здесь происходит?» — дрожащим голосом попросила Амели. «Нет, давайте вначале найдем, что поесть», — предложил я.